Буквы О и А в корне гор-гар. В корне с чередованием гор-гар в безударном положении пишется буква О. Подгореть. Гореть – угар. Загорать – загар. Орфограмма номер двадцать семь. Образец рассуждения. Сгоревший. В этом слове есть вариант корня. Гор, гар. Гласная в корне безударная. Поэтому в нем нужно писать букву О.